Через Нижний Новгород, в Пермь. Во вторник в 6 часов вечера мы выехали из Москвы. Переезд был приятным, поэтому доктор Бедекер и я прибыли в Нижний Новгород хорошо отдохнувшими. Мы сдали багаж в камеру хранения вокзала и направились прямиком к местной центральной тюрьме, взяв с собой из депонированных здесь лишь несколько ящиков с новыми заветами. Для губернского города тюрьма оказалась довольно большой. Это объяснялось тем, что транспортировка заключённых в Сибирь проходила через Нижний Новгород, а значит, тюрьма должна была принимать большие партии арестантов. Ко времени нашего прибытия в ней находилось около 800 узников. В большинстве своём они были грамотными, поэтому мы раздали 500 книг Нового Завета. которые были приняты с благодарностью. После этого мы поспешили к речному вокзалу, откуда пароходом собирались отправиться в Пермь. Однако там нам сообщили, что судно отходит лишь следующим утром и посоветовали расположиться в зале ожидания, где можно будет и переночевать. Поразмыслив, мы решили так и поступить. Утром 15 мая мы покинули Нижний Новгород Как и все волжские суда, наш проход был вполне комфортабелен, так что и пожелать больше нечего было. Однако, как это часто бывает весной, пароход был переполнен пассажирами. Особенно многолюдными были палубы. Мы узнали, что на борту, помимо многочисленных путешественников, насчитывалось около 500 переселенцев в Сибирь, направлявшихся туда из Курской губернии. Доктор Убедыкиру до этого дня не приходилось общаться с бедными русскими крестьянами. Какую пользу они принесут огромной, дикой и безлюдной Сибири, задавался он вопросом. Никто из крестьян никогда и не слышал о высокой культуре. В большинстве своём они были безграмотны. Представления о земле, в которую они едут, были у них крайне ограничены. Во всём была видна бедность. Люди сидели съёжившись на палубе по 3, 4 или 8 человек, в зависимости от количества членов семьи. Интересно, чем же они питаются? спросил Беткер. Видите, небольшие мешки возле каждой группы, указал я ему. Это их провизия на весь путь. И что же у них там внутри? снова спросил доктор. Сухари? Был мой ответ. Не может быть, воскликнул тот. Люди не могут питаться одними сухариками. Разумеется, эти сухарики из тёмного ржиного хлеба. По сути, это всего лишь сухие хлебные корки. Они ведь чёрствые и грубые. Как же их можно есть к тому же детям? не успокаивался доктор. Всё очень просто. И видите, возле камбуза медный кран Он выходит из котла с горячей водой. Так вот, отец или мать кладут корки в миску и наливают в неё горячую воду из крана. Таким образом, их обед или ужин готов. Этой информации доктору Бедеки робыло пока достаточно. Он, по-видимому, устал наблюдать за этими людьми, так как после дня путешествия рядом с ними, когда мы покидали русло Волги и направлялись вверх по реке Кама, он сказал: Вы были правы. Кроме чёрствых хлебных корок, эти люди ничего не едят. Как вы думаете, сможем ли мы их всех накормить супом? Если у вас есть финансы для этого, ответил я. Тогда сможем. Во сколько обойдётся нам такой обед? поинтересовался он. Я не мог точно сказать. Поэтому мы отправились к судовому управляющему узнать, смогут ли они приготовить на 500 переселенцев Настоящие русские щи из квашеной капусты с мясом, и во сколько нам всё это обойдётся? Посчитав, он сообщил сумму 125 рублей. Это было очень много. Переговорив с доктором, мы предложили управляющему 75 рублей. По моим приблизительным подсчётам, даже половина этой суммы была чистым доходом. Предложив ему подумать, мы ушли. Ближе к вечеру управляющий разыскал нас и сообщил. Поразмыслив, я решил, что не обязан подавать к щам ещё и хлеб. У них ведь есть сухари. Если вы всё ещё того хотите, я протелеграфирую на следующей остановке в Чистополь, откуда мне доставят на судно половину туши быка и нужное количество квашеной капусты. Ночью мы сможем приготовить обед. Как ни как, добавил великодушный управляющий. Я и сам глубоко сочувствую этим людям. Следующим утром, едва мы вышли из каюты, управляющий подошёл к нам с известием, что всё готово и можно взглянуть на щи. Придя на кухню, мы увидели три огромные деревянные бочки, накрытые чистыми крышками. Когда управляющий поднял их, нашему взору предстало аппетитное блюдо. Мелко нарезанное мясо Было тщательно перемешано со остальными ингредиентами, чтобы при раздаче никого не обделить. Между тем, к нам подошли несколько человек от имени 110 солдат, просивших накормить и их приготовленным обедом. Они рассказали, что закончили военную службу поздней осенью, но не смогли выехать из Туркестана, так как лёд сковал Волгу и Каму. Солдаты с трудом пережили зиму, И уже давно не ели ничего горячего. Нужно было принять правильное решение. Обед был приготовлен для 500 человек, и еды не хватило бы ещё на 110 солдат. К нам подошли несколько переселенцев, настойчиво прося не делиться обедом ещё и с солдатами. Управляющий по своей опрометчивости уже рассказал всем о наших намерениях. Теперь же он пытался нам помочь. Не обходите никого и не лишайте их этого праздника. Каждый должен получить тарелку горячего супа. Обещаю вам, что всем хватит. Никто не останется голодным, ободрял нас управляющий. И он оказался прав. Мы радовались, что каждый получил большую порцию и остался доволен. Вернувшись к себе, мы принялись за завтрак и уже не думали о том, что произошло. И всё же, нам не дали об этом забыть. Не успели мы выйти на палубу, как к нам подошли шестеро мужчин, которые тут же бросились к нашим ногам. Этим они пытались выразить благодарность от имени всех переселенцев. Я чувствовал себя некомфортно, так же как и доктор. Мы протянули руки к мужчинам, прося их подняться. Доктор Бедикер сказал, что они должны быть благодарны не нам, а Богу. потому что всё, что они получили от него или ж ему за это слава. Мы раздали Новые Заветы тем, кто умел читать, а в последующие дни отвечали на вопросы и общались с приходившими к нам. Это были искренние, доверчивые люди. Когда кто-то из них начинал разговор с нами, остальные подтягивались по одному послушать. Они старались не пропустить ни одного слова. Благодаря тем немногим земным дарам, полученным от нас, их сердца были широко распахнуты для слова Божьего.